Глава 20. Зимний переход и для взрослых мужчин испытание. Огрек подозревал, что ослабленная болезнью переживания мастер свалится с коня уже через час-полтора и приказал своим людям приготовить уютное гнездо в повозке. К его удивлению, после обручения девушка засияла больше прежнего и ободрилась настолько, что ехала верхом, не замечая ни трескучего мороза, не опасно скользкой тропы. Непрестанно поглядывая на невесту, барон все же вздохнул с облегчением, когда лошади выбрались на тракт и неподалеку засияли, болтаясь на воротах фонари трактира. Один фонарик, два, три. Горак хотел разместить невесту в лучшем заведении, но зимняя дорога заставляла торопиться. Три фонаря уже неплохо. Это означало, что в трактире есть не просто общая комната для всех, но и отдельные номера, и даже дворянские номер из двух комнат. Вот такой номер Грегори снял. Приказал подать туда воду для умывания, застелить чистое белье и доплатил шеф-горничной за помощь леди с платьем и волосами. Девчушка, довольно опрятная и ловкая, приготовила спальню, помогла леди умыться, и причесать волосы, а потом подала ужин и тёплое полотенце для рук. Барон тихонько приглядывался к служанке, понимая, что долгий путь без женской помощи Астер не выдержит. Да, сейчас она благодарна за спасение, утомлена и вообще рада тому, что попала в тепло, но уже завтра перегон будет более длительным, и ей понадобится помощь, чтобы навестить кустики сделать прическу или сменить платье. Вот только смены даже белья у нее нет. А значит, нужна служанка. Если бы не зима, Грак рискнул бы выбрать даму постарше, почтенную, спокойную и внимательную к комфорту. Но сейчас им требовалась именно бойкая и шустрая девица, способная обиходить леди даже в самых суровых условиях. Поэтому, когда девчонка явилась забрать посуду, Триан сделал ей предложение сопроводить леди до поместья и, если понравится, остаться при ней и дольше. "Моя невеста сильно болела и потеряла компаньонку", сказал он. "Однако знатной даме ехать без служанки неприлично. Если ты согласишься, будешь получать серебряный в месяц, плюс форма и теплая одежда для дороги". Девчонка пообещала подумать и убежала. А Грегори спустился к хозяину таверны. Ему нужно было купить ткани, чтобы изготовить для Астер хотя бы несколько туник в качестве нижнего белья и несколько верхних платьев, похожих на сюрку или близу. Плюс запасной плащ, чулки, перчатки, шарф. В общем, магичить полуэльфу пришлось до глубокой ночи. Счастье еще, что у хозяина трактира нашлись ткани в кусках, и не пришлось выкупать готовую одежду, чтобы переделать ее на леди. Все это время Астра спала в отдельной комнате, а служанка дремала на специально кушетке для слуг, охраняя ее покой. Утром горничная, смущаясь, объявила, что готова поехать в леди, если мужчины не будут к ней приставать. Она честная девица и желает заработать себе на приданое. Барон успел расспросить про девчонку у других слуг и у самого хозяина, поэтому нанял ее без лишних слов. Леди очень обрадовалась и свежему белью, и менее приметному платью с бурой домашней шерсти. Полуэльф, конечно, попытался его приукрасить на свой лад, выровнял цвет, сделал ткань мягкой, плотной, почти как сукно. Но всевозможные женские штучки с воротничками, манжетами выточками ему были недоступны. Впрочем, астер и ее служанка справились. Нарезали из остатков ткани полоски и где надо подшнуровали, где надо подвязали так, что в целом наряд получился пусть и старомодным, зато красивым и теплым. Взяв в трактире припасы Триан приказал отправляться, чтобы проделать по светлой части дня как можно более длинный путь. Леди вновь ехала верхом, а служанка в повозке. Для девчонки пришлось прикупить плащ и башмаки, но эти расходы были весьма скромными, так что барон не обратил на них внимания. Путь по тракту они проделали очень быстро. Уже через неделю барон увидел стены Триана. С каждой почтовой станции леди Астер и сам барон отправляли письма с уведомлением о том, что Астер жива, помолвлена и едет в дом жениха. Вообще у Грега были опасения, что получив его письмо, Грисс не выдержит и пробьет портал к Триану. Ловить путников на тракте дело неблагодарное, а вот заявиться к наставнику в гости, почему бы и нет? Фолкнер вообще мог примчаться на перекладных, не жалея коней, чтобы устроить другому наставнику скандал с битьем лица и пивных кружек. Может, поэтому, увидев границу поместья, Триан не поехал в замок. Он свернул к более уютному дворянскому дому, стоящему почти у границы его земель. Отец и матушка любили встречать гостей именно тут. Просторный дворянский дом из дерева и камня. Нравился им больше, чем старинный замок, продуваемый всеми ветрами. Зимой они чаще жили тут, перебираясь под каменные своды родового замка на время летней жары и заготовки припасов. К огромному удивлению барона, в поместье стояла тишина. Он поднял руку, давая своим воинам знак приготовиться, и шепотом попросил леди оставаться сзади. Опытные вояки аккуратно встали в полукольцо за спиной лорда. Полуэльф проехал вперед и крикнул: "Эй, есть тут кто-нибудь? Хозяин возвращается". Где-то в глубине промороженного дома что-то заскрипело, зашуршало, брякнуло, и наконец отворилась боковая дверь для слуг. На крыльце стоял тощий, как палка Лысый дворецкий, завернутый в плед поверх помятой ливреи. "Ваша милость", прошептал он. "Не приближайтесь, мы все больны. Я, наверное, один в живых остался". "Чем больны?" уточнил Грегори, заставив коня слегка попятиться. "Никто не знает, ваша милость. Сыпь. Люди лежали в горячке без сил". Некому принести воды или затопить камин. Многие, кажется, просто замерзли. А в замке? Про замок не знаю, вздохнул старый слуга. А в соседней деревне то же самое. Говорят, приезжий торговец заболел до да помер, а после уж все остальные. Полуэльф застыл с воянием. Эпидемия это плохо. «Эльфы умеют защитить себя от человеческих болезней, их оберегает сила великого леса, но люди, его отряд ведь состоит из людей, и самое главное леди Астер. Милорд, девушка легонько тронула коня подъехала ближе. Я могу вылечить этих людей. Моя сила, если ее добавить в лекарство, она спасет всех. Жиром Окликнул дворецкого барон: "Есть ли в доме комнаты, куда никто не заходил?" "Есть, милорд", отозвался старик, опираясь на косяк двери. Как только в деревне появились больные, царина приказала закрыть хозяйские покои. Туда никто не входил. Больные лежат около кухни. Кто еще жив?" "Понятно", Грэгори продолжал размышлять. С собой он готов был пожертвовать в любой момент. Но леди Астор, барон, нежный голос снова достиг его слуха. Мы можем поставить шатры здесь, во дворе, развести костер и сварить лекарство. Матушка учила меня мерам предосторожности во время эпидемии. Во Фрей тоже случались массовые заболевания, но мы справились. Что ж, миледи, Если вы считаете это возможным, нехотя уступил Триан. Ему хотелось схватить Астр в охапку и немедленно уехать отсюда. Но его люди, старые слуги, которых он помнил детьми, крестьяне, от которых зависел его доход, те, кто доверил ему своей жизни,